Глава 121. Энциклопедия. Столкновение цивилизаций. Второй крестовый поход за освобождение Иерусалима и гроба Господня возглавил Готфруа Бульонский. На этот раз сотни тысяч пилигримов находились под прикрытием 4500 вооруженных рыцарей. По большей части это были младшие отпрыски дворянских родов, лишенные феода согласно праву Майората. Прикрываясь религией, эти лишенные наследства дворяне – Наделись завоевать чужие замки и, наконец, обзавести землей. Так они и сделали. В каждом захваченном замке поселялся какой-нибудь рыцарь и тут же покидал крестовый поход. За право на земли побежденного города зачастую возникали междоусобицы. Например, принц Богемон Таренский решил наложить руку на Антиохию. Крестоносцам приходилось применять силу к собратьям по оружию, чтобы те продолжили крестовый поход. Возник парадокс. Для достижения своих целей западные феодалы объединяются с восточными эмирами против своих же боевых товарищей, а последние без колебаний заключают союзы с другими восточными эмирами, чтобы дать отпор. Наступил момент, когда стало непонятно, кто с кем и за что сражается. Многие крестоносцы даже забыли о первоначальной цели похода. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.